Глава 20. Кое-как, справившись с оцепенением, я пропустил Марину с мамой вперед, посадил их на свободные места, а потом приземлился и сам На подполковника из черных кокарт я намеренно не смотрел и старался о нем вообще даже не думать. Он ведь инфестат, причем с эмпатией, развитой куда лучше моей. Пока у меня не будет железных доказательств. Не стоит давать ему повода считать, будто я подозреваю его в покушении на мою семью. Хотя я еще не до конца уверен, но мне эти доказательства сильно помогут. Честно, даже в теории не предполагаю, чем именно можно прижучить эту сволочь. Но об этом я позже поразмыслю. Сейчас в первую очередь надо обезопасить моих дам. Кстати, лейтенант Носова вошла вместе с нами и пристроилась по правую руку от Калистратова. Видимо, он ее притащил к Крюкову в качестве помощницы или даже личной секретарши. «Итак, господа офицеры, как вас уже известили, ситуация у нас возникла вопиющая», — начал был генерал, но, глянув на моих перепуганных спутниц, решил немного подсластить пилюлю. «Но он не безнадежная. Некто, используя порождение некроэфира, Пытался похитить членов семьи нашего инквизитора. Не просто инквизитора. Героя России на минуточку. Но мы до сих пор не знаем, кто за этим стоит и какие цели преследует. Я прав, товарищ майор?» Сперва я решил, что Крюков обратился ко мне, но шумно прочистивший горло Калистратов напомнил, что я тут не единственный в этом звании. «Мой отдел усиленно проверяет фирмы, которые перевезли к нам в страну задействованных в покушении граждан. — дисциплинированно читался Толстяк. — Но пока результатов нет. Судя по всему, это обычные рекрутеры, которые выдают рабочие оферы по аутсортингу. Велика вероятность, что содействие со стороны властей Таджикистана тоже не принесет подвижек, поскольку заказчик из России скорее всего окажется фирмой-однодневкой, зарегистрированной на подставное лицо. На всякий случай проверяем и авиакомпании, рейсами которых иностранцы прибыли в Москву, «Существует крохотный шанс, что зацепка найдется там, но лично я в это мало верю». «Креново, майор», — грозно сверкнул глазами начальник ФСБН. «К вечеру жду от тебя исчерпывающей информации». «Есть», — я особо-то уверенно трапортовал Калистратов и что-то забубнил на ухо записывающий за ним так усиленно, что ж страницы блокнота заворачивались. «Теперь переходим к СБ», — продолжил раздавать поручения Крюков. «Установить, откуда пошла утечка. Пьюсь об заклад, что данные по факелу слил кто-то из наших. Перетряхнуть каждого, у кого есть доступ к секретке, и отдать виновных под суд». Офицеры из черных кокард синхронно кивнули, предусмотрительно держа личное мнение при себе. Попасть под горячую руку начальства им совершенно не хотелось, тем более в присутствии посторонних. «Что касается твоих девушек, Юрий?» Переключился на меня генерал. «У нас есть обширная программа по защите свидетелей. Безопасное жилище, видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Предлагаю пересидеть под нашим крылышком, покуда не отыщем, из какой задницы растут эти ноги. Согласны?» Я покосился на своих дам, которые в окружении служак из ФСБН не решались ни о чем говорить, а только наивно хлопали глазками, Понимая словам руководителя. Уверенный тон, отработанный и, в общем-то, уместный в текущих обстоятельствах план действий, показная решимость. все это внушало им некоторый оптимизм и веру в лучшее. И при иных условиях я бы сам поддержал предложение начальства, но не в том случае, когда злоумышленник так близко. «Нет — Нет, — коротко отказался я. — Вот и отлично. — Что? — Крюков слегка опешил. — Ну, почему? «Вы же сами сказали, что утечка информации была, скорее всего, из ФСБН», пояснил я, невольно косясь в сторону крысы подполковника. «Значит, новое местонахождение моих родственников им тоже может стать известно». «Жарский! Но там же охрана будет!» — попробовал уговорить меня гештаб. «Если кто и рискнет сунуться, то его ликвидируют еще на подходе». «А дежурить будет инквизиция?» — склонил я голову на бок, заглядывая комбату в обрамленные глубокими синяками глаза. Ну, нет. У Губи сейчас слишком много работы, чтобы мы могли выделить ликвидаторов для таких целей. Да и из -за регионов никого не вызвать, у них обстановка не лучше. Но на складе после прошедших аттестацию курсантов осталось несколько ИКУ. Ими можно обеспечить задействованных в охране бойцов». «Учебный костюм — это просто консервная банка», — пренебрежительно скривился я. Если придут упыри, то дежурных этот фарс не спасет. Всех порвут на куски за неполную минуту. Без сотки они в нежить даже выстрелить не успеют. Хорошо. А у тебя какие есть варианты? Пошел на попятную, Крюков. Считаю, что в текущей ситуации лучшей мерой станет скрытность. Выдал я заранее заготовленный ответ. Я лично займусь безопасностью своей семьи и никого не поставлю в известность о том, где они находятся. Хм. «Ладно, если тебе так спокойней, то у меня возражений нет», — принял мои условия генерал после короткого переглядывания с гештапом. «За работу!» Начальник звучно хлопнул по столешнице, обозначая завершение совещания, и офицеры поспешно подорвались, покидая кабинет. Но они все. Комбат, Калистратов с Авериной, и я со своими спутницами остались сидеть на листах, выжидающий посматривать друг на друга. — Лейтенант Носова, организуйте, пожалуйста, для девушек кофейку, — приказал Крюков. — А мы пока посекретничаем в мужской компании. — Конечно, товарищ генерал, — натурально подпрыгнула в кресле служащая и чуть ли не за рукава потянула Марину и маму к выходу. — Идемте, у нас приемный великолепный кофе. Вы ведь, наверное, всю ночь не спали? Ну да, какой же там сон. Технично забалтывая моих красавиц, лейтенант настойчиво вывела их из кабинета и плотно затворила дверь. И как только представительницы прекрасной половины человечества нас покинули, с моих собеседников слетели последние намеки на демонстративное спокойствие. «Так, факел, выкладывай!» — Жестко распорядился Крюков. «Что у тебя творится?» «Да в душе не... не понимаю». Для пущей убедительности я эмоционально впечатал кулаком по подлокотнику. «Я еще даже на службу не заступил ни разу с тех пор, как из могилы вылез». «Крупные суммы занимал? С кем-нибудь конфликтовал?» «Ссорился?» «Да ни с кем. Ну, разве что с отцом», — изобразил я задумчивость. Да у нас с ним этот процесс длительный, еще с моих школьных лет». При упоминании папаши лица всех присутствующих синхронно дернулись и окаменели. По их реакции я понял, что об участи моего родителя ФСБН уже знают. слушай, Юрий, насчет него», — замялся гештаб, переводя беспомощный взгляд то на начальника, то на Калистратова. То такое дело!» «Какое?» «Твой отец! Он умер!» Весной, вид распростертого под окнами, пошарпанной хрущевки тела, возник перед моим внутренним взором. Ободранная, задравшаяся майка, обвисший треники, бледная кожа, слишком сильно выделяющаяся на фоне замерзшей грязи и разбросанного мусора. Он получил то, к чему стремился всю свою жизнь и жалеть его мне нисколько не хотелось. Тоже попытка похищения. Я старался, чтобы мой голос прозвучал хотя бы чуточку взволнованно, словно оглашение этого известия для меня стало небольшим потрясением, но получилось как-то бесстрастно и равнодушно. «Честно, не очень похоже», — признался Крюгов. «Дело себе полиция забрала. Но нас держат в курсе. По отчетам криминалистов, на дверях следов взлома не обнаружено». Зато соседи слышали, как твой отец посреди ночи кричал в окно что-то про бесов и нечистых. Пока основная версия о несчастный случай, учитывая, какой он вел образ жизни. «Да бухал он, как скотина, товарищ генерал. Называйте вещи своими именами». Пришел я на помощь напряженно подбирающему выражение руководителю. «И как бы там ни было, но я просил от судмедэкспертов МВД с заключения перенаправить нам сразу по мере готовности». «Если найдутся следы применения некроэфира, то мы об этом узнаем». Я молча кивнул, пребывая в уверенности, что ничего подобного в теле не обнаружится. Эта информация вообще не имела широкого распространения, но все тот же изюм, который, казалось, знал все на свете и обо всем, как-то проводил мне ликбез на этот счет. Он сказал, что судебно-медицинские эксперты по совокупности косвенных признаков с вероятностью в 90% могут определить причастность инфинстатов к смерти, Но я, как это часто бывало, слушал его через слово, полагая, что такие специфические знания мне никогда не пригодятся. «При твоих дамах я об этом сообщать не стал», — словно извиняясь, поведал генерал. «Думаю, хватит с них потрясений. Как-нибудь сам расскажешь». «Понял». «Тогда еще один немаловажный момент, факел. Как ты распознал одаренного в кафетерии?» Лейтенант Толсова указала в рапорте, что ты определил это с одного взгляда на посетителей. Так и было? — Абсолютно, — кивнул я, слегка удивляясь, что Эвелину уже успели опросить. После моего воскрешения я стал чувствовать рядом с собой инфестатов. — Твою мать! — с непонятными интонациями протянул гештаб и взверошил свой короткостриженный ёжик на голове. — Какова точность твоего внутреннего радара? — моментально загорелись глаза у Крюкова. «Есть какие-то условия? Объем некрайфира, наличие либо отсутствие водоряного кукол?» «Да хрен бы его знал!» — Оторпел я от такого напора. «Мне описание к этой способности выдать забыли». «Ладно, тогда проведем несколько слепых тестов и установим все опытным путем», — безапелляционно подытожил руководитель ФСБН. «Если ты, Жарский, в самом деле поможешь всю в столице, то, клянусь, «Памятник в твою честь на Красной площади воздвигнем». «Договорились», — криво ухмынулся я. «А что с этой парочкой из кафе? Уже установили, кто они есть?» «Да, об этом стало известно уже в первый час после проведенного тобой задержания», — сообщил генерал. «Вячеслав и Иван Тимофеенко — родные братья. История, надо сказать, у них настолько же драматичная, насколько и идиотская». Старший брат, как выяснили в ходе допроса, скоропостижно скончался от инсульта около двух дней назад. А младший, обнаружив свою принадлежность к числу инфестатов, поднял труп и искал способ полноценно вернуть его к жизни. Пока еще идут следственные мероприятия, но оперативники склоняются к тому, что других эпизодов в послужном списке Тимофеенко не обнаружится. «Ну, тут могу подсказать», — криво ухмыльнулся я и принялся загибать пальцы несоблюдение правил регистрации и учета одаренных, использование некрайфира в преступных целях, посягательство на жизнь сотрудника ГУБИ, нарушение закона о погребении и неприкосновенности тел умерших. «Нет, нет, майор, это безусловно», — скинул ладони крюков прося притормозить. «По происшествию в кафе драть инфестата будут долго и качественно. Он сейчас сильно мается от гипонекрии и охотно сотрудничает с дознавателями» поэтому решение о заключении его под стражу будет принято в ближайшее время. Я имел в виду, что до встречи с тобой он толком ничего натворить не успел». «В таком случае мне дальнейшая судьба этих братьев интересна. Равнодушно откинулся я в кресле. Судя по тому, как охотно один из них приступил к запретной черту, то момент, когда бы он окончательно сорвался, был очень близок. «Можно сказать, мне повезло повстречаться с ним раньше». «Теперь главное, чтобы наказание для него было соразмерным и неотвратимым». Выслушав мою позицию, офицеры переглянулись и о чем-то призадумались. Однако у меня сейчас на повестке дня стояли задачи поважнее, нежели игра в молчанку. «У вас еще остались ко мне вопросы, товарищ генерал?» нарушил я затягивающуюся паузу. «Пока что я услышал от тебя все, что хотел», отреагировал на мою реплику начальник ФСБН. «Можешь быть свободен, но оставайся на связи». «Есть!» — коротко отрапортовал я. Покидая кабинет, я успел заметить, как все время молчавший Калистратов провожает меня долгим изучающим взглядом. Однако он сразу же спрятал глаза, стоило мне только повернуться в его сторону. «Ох, не нравится мне это От чего то в душе зародилось такое неприятное ощущение, будто меня всеми силами пытаются не извести в ранг безвольной пешки, а путать плотным контролем, чтобы я без приказа сверху не вздумал шага сделать. Ведь, с одной стороны, я вроде бы и слишком полезен, чтобы от меня избавиться, но вместе с тем и не до конца предсказуем. И начальство явно встало от моей инициативности, а потому наверняка захочет найти способ сдерживать меня в узде, не исключая даже такой вероятности, что мою нынешнюю ситуацию они попытаются обернуть себе на пользу. Ну что же, тогда у меня не остается иного выхода. Действовать мне предстоит самостоятельно. Я даже знаю, с кого именно начну».